Это происходило вчера ночью у садовой стены. У меня же сердце надрывалось со осмеху. Оно хотело вырваться и не знало куда, и надорвало себе живот. Поистине я умру от того, что задохну с осмеху, глядя на пьяных ослов и слушая ночных сторожей, сомневающихся в Боге. Разве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 Здесь нечего стыдиться чувств Затаенных и заплесневелых. Сюда приходят все вещи, Ластис к твоей речи и льстя тебе, Ибо они хотят скакать верхом на твоей спине, Верхом на всех символах скачив ты здесь Ко всем истинам. Прямо и напрямик вправе ты говорит здесь Ко всем вещам.